Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Милорд. Царь петербург умирает. Умирает от чего? В последних петербургских депешах не было и намека на его недомогание. Тем не менее, последние полученные нами сведения говорит, что 22 января у его комнаты во дворце воздвигли алтарь и императора причастили. Последствия той осенней простуды анализ событий заставляет ответить отрицательно к тому же симптомы болезни совсем иные хотя в петербурге строжайше запрещено говорить на тему этой болезни крики больного слышны на улице через двойные закрытые и завешенные рамы крики да император испытывает вероятно нечеловеческие страдания его мучит рвота и боль живота «Мнение врачей. Оно держится в столь глубокой тайне, что даже наш министр ничего не сумел узнать о нем. Или само по себе его молчание в сочетании с сообщаемыми симптомами болезни дают основания для определенных выводов, которые министр не решается доверить бумаге. Но подождите. Мы же можем восстановить жизнь Петра за последние месяцы. Само собой, разумеется, милорд, Это не составляет ни малейшего труда. В таком случае начнем все таки стоит давней простуды и попросите сюда прийти нашего врача мистера Лендмура. Итак, к вашим услугам, милорд. По имеющимся у нас сведениям, 27 октября 1724 года император возвращался в Петербург после поездки в Новгород и Старую Руссу. Маневры? осмотр соляных заводов, которым Пётр придает очень большое значение. Дальше. На следующий день после приезда состоялся обед у Павла Ягужинского, во время которого пришло известие о пожаре на Васильевском острове. Император по своему обыкновению отправился принимать участие в его тушении. Простудился на пожаре? Нет. После пожара император благополучно возвратился во дворец, а утром, то есть 29 октября, отправился водой в всестербек. На пути его судно встретилось севшая на мель шлюпка с солдатами. Многие солдаты не умели плавать, и Петр участвовал в их спасении. В ледяной воде вот это и вызвало простуду, о которой сообщил наш резидент. Однако, чтобы справиться с ней, Петру понадобилось всего два-три дня. Второго ноября он смог вернуться в Петербург. Это не говорит о выздоровлении. Не говорила бы милорд, если бы пятого ноября император не пропировал всю ночь на свадьбе у одного немецкого булочника. Невероятно. Хотя, возможно, это не худший способ поддерживать свою популярность в народе. Цена достаточно обременительная, ибо на пожарах и в зимней воде речь идет уже о здоровье и жизни. О, Петру надо отдать должное. Он ничего не делает для виду. Но меня интересует, естественно, не свадьба Булышника, а обручение старшей цесаревны. Ему помешали дворцовые события, связанные с Виллемом Монсом. Только снова прошу вас оставить романическую подоплеку этой истории. Сформулируем так. Император решил заняться тотальной ревизией действий своих подчиненных и любимцев. После окончания войны с Ираном и заключения Константинопольского договора с Турцией у Петра оказались развязанными руки для внутренних дел. Что же касается деятельности Виллема Монса, она, по-видимому, не отличалась добросовестностью. Материальные интересы всегда стояли для этого красавца на первом месте, как и у его сестры. Мне припомнилась причины ее разрыва с императором. За спиной Петра Анна Монс позаботилась о подготовке брака с бароном Кайзерлингом. Не вижу в этом ничего необычного. Каждая фаворитка в конце концов приобретает супруга, который придает высокой связи необходимую добропорядочность или достойный конец обычно для всех, но не для царя. Пётр, судя по всему, действительно любил эту женщину, более того, мечтал о браке с ней. Но откуда же смазливой девочке было знать, что царь способен на такое безумство, как брак с Екатериной? Откуда? В этих вопросах женщина обязана обладать шестым чувством, иначе ее проигрыш неизбежен. Да-да, совершенно верно. Пётр, узнав о переговорах с Кайзерлингом, пришел в неистовство. Подверг Анну домашнему аресту чуть ли не на два года и хотя отказался от дальнейшей связи с ней, продолжал ревниво наблюдать за каждым ее шагом. Но ведь и барон Кайзерлинг проявил редкое постоянство. Анна Монс была очень хороша собой. Она носила титул царской фаворитки. К тому же барону ничто не грозило. Он не был русским подданным, но прусским посланником. Ссора с ним неизбежно приобретала бы политический характер. И все пришло к благополучному концу. Я не назвал бы его благополучным. Анна действительно настояла на своем браке с Кайзерлингом. Но заключить его смогла только через восемь лет, в 1712 году, сразу после венчания Петра с ее преемницей, нынешней императрицей. К тому же кайзерлинг почти сразу скончался. Анна стала готовиться к новому браку, но умерла, не успев в него вступить. Учтите, императрице Екатерине было во всех отношениях выгодно изображать симпатию к семейству Монсов и тем самым не выпускать их из виду. Рассуждения Катерины носили не политический, а чисто женский характер и потому отличались предельной практичностью. Тем не менее, 16 декабря состоялась публичная казнь Монса. Как был сформулирован приговор. Как мы уже говорили, всяческого рода плутовство И растрата имущества императрицы. Конечно, это ни о чем не говорит. И тем не менее, подумайте, Грей, неужели в наш просвещенный век царь Петр так публично бы признался в нанесенном ему супружеском оскорблении? К тому же, прожитые годы несомненно охладили первоначальный пыл Петра к жене. Не забывайте, что раздражение против нее накапливалось год от года ежегодные беременности и ни одного выжившего сына постоянное заступничество за тех, кто разорял государственную казну, прежде всего за Меньшикова, далеко не умное поведение в сватовстве дочерей, собственные огромные траты, при известной скупости Петра Не будем вдаваться в перечисление всех тех неудовольствий, которые неизбежно возникают в каждом супружеском союзе после почти двадцатилетней совместной жизни. К тому же не надо этого забывать. Пётр никогда не отказывал себе в развлечениях амурного свойства. Екатерина могла себе позволить не замечать этих вольностей, пока была молода. Но она начала стареть, милорд, Вас начала занимать психология. Милый Грей, именно с нее начинается служба дипломата, его неуспех или блистательная карьера, особенно с женской психологией. Если вас заботит ваша собственная судьба, не пренебрегайте ею. К тому же у Петра есть тяготение ко всякого рода научным опытом. Он непременно снимает посмертные маски с тех, кем дорожит и вполне может распорядиться заспертовать для своей консткамеры голову того, кто стал его представлением преступником или был им на протяжении многих лет. Но к делу. Что происходило после казни Монса 24 декабря состоялось обручение старшей дочери царя Анны с герцогом Карлом Галштинским которые от лица своего будущего потомства отказались от прав на российский престол. Совершенно верно, милорд. В первых днях января в Петербурге происходили выборы нового князь Папы для всешутейшего собора. Пётр принимал в них самое деятельное участие. Это, пожалуй, последнее событие, о котором доносил наш министр. А теперь известие о причащении. Возможно, императора уже нет в живых.